Старик все еще вспоминает о том времени, когда мой образ жизни был и вправду непохвальным, но оно уже давно миновало и сменилось в безупречной благопристойностью. В это мгновение мимо проходил дерзкий пинчер, который так вытращил на меня глаза, будто никогда не видал мне подобных, и начал выкрикивать мне прямо в уши грубейшие непристойности. Затем он схватил меня за хвост, Благо, я вытянул его во всю длину, что ему, видимо, не понравилось, но пока я, поднявшись во весь рост, готовился к защите, Понто уже прыгнул на неотесанного забияку, стоптал его и несколько раз швырнул его озим, так что тот, поджав хвост, с горестными воплями стрелой умчался прочь. Это доказательство доброго расположения Понто, и его деятельной дружба растрогала меня необыкновенно, Я подумал, что выражение "фонд", он добрый малый, которое дядя Скоромуш хотел опорочить в моих глазах, все же применимо к Понто в лучшем смысле, чем ко многим другим, и может извинить его с большим основанием, чем их. Не стало даже представляться, что старик должно быть видит все в слишком черном свете, и что Панто, хотя и способен на легкомысленные поступки, но никогда не сделает ничего дурного. Я высказал все это моему другу совершенно непритворно и в учтивейших выражениях поблагодарил его за защиту. — Меня радует, милый Мур, — ответил Понто по своему обычаю, бегая веселыми плутоватыми глазками, что старику-педанту не удалось вести тебя в заблуждение, и ты узнал мое доброе сердце. — Не правда ли, Мур, я здорово проучил высокомерного юнца? Будет он меня помнить... Собственно, я сегодня уже целый день подстерегал его. Разбойник вчера украл у меня колбасу, и за это должен был ответить. А что заодно была отомщена нанесенная им тебе обида, и я таким образом мог доказать тебе свою дружбу, это мне только приятно. Я, как говорит пословица, убил сразу двух зайцев. Но теперь вернемся к нашему разговору. Осмотри меня снова, и как можно тщательнее, милый кот... И скажи, ты не замечаешь никаких достопримечательных перемен в моей наружности? Я внимательно посмотрел на моего юного друга. И скажите на милость, только теперь обратил внимание на серебряный ошейник изящной работы, где было выгравлено барон Алкивиат фон Вип, маршальт Штрассе, номер 46. Как? Панто воскликнул я удивленно. Ты покинул своего хозяина, профессора эстетики и перешел к барону? Собственно не я покинул профессора, ответил Панто, а он сам меня прогнал, к тому же пинками и колотушками. Возможно ли? удивился я. И прежде твой хозяин всячески выказывал тебе свою любовь и благосклонность? Ха", ответил Панто. Это глупая досадная история, и только благодаря странной игре насмешливого случая она окончилась для меня счастливо. Виной всему было мое дурацкое добродушие, которому примешалось немного тщеславного хвостовства. Я без конца выказывал хозяину мою внимательность, и при этом несколько кичился моим искусством, моей образованностью. Так я привык приносить ему без каких бы то ни было приказаний всякие мелочи, валявшиеся на полу. Но, ты, вероятно, знаешь, что у профессора Лотарио цветущая молодая жена, писанная красавица. Она его нижнейший любит, в чем он никак не может сомневаться, ибо она уверяет его в этом каждую минуту, осыпая его ласками, когда он, зарывшись в книге, готовится к предстоящей лекции. Она воплощенная домовитость, так как никогда не восходит из дому раньше 12 часов и встает в половине одиннадцатого. К тому же дама это отнюдь не гнушается обсуждать с кухаркой и горнышной все домашние дела до мельчайших подробностей, а также пользоваться их кошельком, потому что деньги на недельное пропитание из-за непредвиденных расходов тают слишком быстро, а к профессору она не смеет обратиться. Проценты по этим займам Она отдает малоношенными платьями. Эти же платья и, вероятно, также перья на шляпе, украшающие ее горничную каждое воскресенье, на удивление всем служанкам, должно быть являются наградой за некоторые тайные услуги. При всех совершенствах эту милую женщину можно было бы, пожалуй, упрекнуть в некотором сумасбродстве, если вообще это можно назвать сумасбродством. Ее главной заботой, ее горячим и постоянным желанием было одеваться по последней моде. Самое элегантное, самое дорогое для нее недостаточно элегантно, недостаточно дорого. Не успеет она надеть платье и трех раз, и шляпу четырех, и месяца не поносить турецкую шаль, как уже чувствует к ним неодолимое отвращение, и спускает за бесценок самые дорогие туалеты или, как я говорил, наряжает в них служа. Что у жены профессора эстетики есть чувство формы и вкус, совершенно неудивительно. И супруг должен только радоваться, когда этот вкус обнаруживается в том, что его супруга с заметным удовольствием останавливает свои сверкающие огненные глаза на красивых юношах, а иногда и преследует их взглядами. Несколько раз замечал я как тот или иной любезный молодой человек, посещавший лекции профессора, сбивался с дороги и, осторожно открывая вместо двери аудитории двери наполовину профессорши, также осторожно входил туда. Во времена Гофмана профессора университетов нередко читали лекции у себя на дому. Я даже был близок к мысли, что ошибка эта происходила преднамеренно или по крайней мере никого не заставляла раскаиваться в ней, так как никто не спешил ее исправить, и каждый, кто входил к профессорше, выходил от нее лишь порядочное время спустя, и при этом с таким улыбающимся довольным видом, как если бы посещение профессорши было для него так же приятно и полезно, как лекция профессора по эстетике. прекрасная. Летиция, так звалась профессорша, не питала ко мне особого расположения. Она видеть не могла, когда я заходил к ней в комнату, и, пожалуй, была права, так как, конечно, и самый цивилизованный пудель не к месту там, где он на каждом шагу рискует разорвать кружева или запачкать платье, разбросанное по всем стульям. Однако злой гений профессорши однажды заставил меня проникнуть в ее будуар. Как-то господин профессор выпил за обедом вина больше обычного, и потому воодушевился до чрезвычайности. Придя домой, он против обыкновения проследовал прямо в комнату своей жены. И я, сам не знаю по какой странной прихоти, проскользнул в двери вслед за ним. Профессорша была в пеньюаре, белом, как только что выпавший снег, Весь ее наряд обнаруживал не только небрежность, сколько подлинное искусство туалета, скрытое под внешней простотой и столь же опасное, как хорошо замаскированный враг. В самом деле профессорша была очаровательна, и слегка возбужденный вином профессор почувствовал это сильнее, чем когда либо Полный любви и восторга он называл свою прелестную супругу самыми игривыми прозвищами, осыпал ее самыми нежными ласками, совершенно не замечая какой-то рассеянности, какого-то беспокойства и неудовольствия и ясно сквозивших во всем поведении профессорши. Все возраставшая нежность воодушевленного эстетика была мне неприятна и тягостна. Я вернулся к моему прежнему времяпрепровождению и стал рыскать по комнате. И как раз когда профессор В совершенном упоении громко воскликнул «Единственная, непревзойденная, божественная женщина! Приди же!» Я, приплясывая на задних ногах, грациозно как всегда в таких случаях, слегка повеливая хвостом, доставил ему по носку мужскую перчатку лимонного цвета, найденную мной под софой госпожи Профессор. Эстетик уставился на перчатку и воскликнул, как будто с него внезапно спугнули сладкий сон. «Что это? Чья это перчатка? Как она попала в эту комнату?» С этими словами он вырвал перчатку у меня из пасти, осмотрел ее, поднес к носу и снова громко воскликнул. «Откуда здесь эта перчатка? Летица, говори, кто был у тебя?» ответила милая, верная летица неуверенным голосом, тщетно сились подавить свое смущение. Как ты нычестранен, дорогой Лотер. Чья это перчатка? Чья она? Здесь была майорша, прощаясь она, никак не могла найти перчатку и решила, что выронила ее на лестнице. Майорша? завопил профессор совершенно вне себя. Маленькая, хрупкая женщина. А вся ее рука влезет в один этот большой палец. Что за дьявол? Кто был здесь? Какой разряженный олух. Эта проклятая штука пахнет душистым мылом. Счастная, кто был здесь? Какой преступный адский обман разрушил мой покой. Мое счастье, бесчастная, гнусная женщина. Профессорство уже приготовляло супать в обморок. Как вдруг пошла горничная я довольный, что могу избавиться от семейной сцены, для которой дал повод. Проворно юркнул за дверь. На другой день профессор был очень молчалив и углублен в себя. Казалось, его занимала одна единственная мысль. Казалось, его мучила одна единственная проблема. Кто он? Таковы были слова, иногда невольно слетавшие с его безмолвных губ. Под вечер он взял шляпу и палку. Я подпрыгнул и радостно залаял. долго смотрел на меня, светлые слезы выступили у него на глазах, затем сказал с глубочайшей сердечной скорбью «Мой добрый понто, верная, честная душа!» Потом он быстро выбежал из-за ворота, и я за ним по пятам, твердо решив развеселить беднягу всеми фоксами, какие я только знал. Тут же за воротами Мы встретили барона Алькивиада фон Вип, одного из самых изящных щеголей в нашем городе, горцевавшего на красивой английской лошади. Как только барон увидел профессора, он подскакал к нему и спросил о здоровье профессора и госпожи-профессорши. Профессор в замешательстве пробормотал, запинаясь несколько невнятных слов. «Действительно очень жаркая погода», — сказал наконец барон, — и вытащил из кармана сюртука шелковый платок. Но при этом выронил перчатку. И я, по установившемуся обычаю, тут же принес ее своему хозяину. Профессор поспешно вырвал у меня перчатку, воскликнув, «Это ваша перчатка, господин барон!» ну, «Конечно», — ответил тот, удивленный порывистостью профессора, Я думаю, что выронил ее из кармана, а ваш услужливый пудель поднял ее. Тогда, — резким тоном сказал профессор, протягивая ему вместе с первой перчаткой вторую, найденную мною под софой у профессорши, тогда имею честь преподнести вам близнеца этой перчатки, которого вы потеряли вчера. Не ожидая ответа, От заметно смущенного барона профессор Стоемглав ринулся прочь. Я, конечно, остерегся следовать за профессором в комнату его дорогой супруги, так как предчувствовал бурю. Вскоре и впрямь послышались ее раскаты, достигавшие даже синей. Здесь, сидя в углу, я и прислушивался к ним, и увидел, как профессор, с лицом на котором разгорелось пламя сильнейшей ярости, Вышвырнул горничную из комнаты, а потом, когда она еще осмелилась отпускать ему дерзости, и из дому. Наконец, поздно ночью, мой хозяин в полном изнеможении поднялся в свою комнату. Тихим повизгиванием я дал ему понять мое сердечное сочувствие к его беспросветному горю, Когда он обнял меня за шею и прижал к груди, как если чтобы я был его лучшим задушевным другом, «Добрый, честный Понто», — сказал он жалобно, — «верная душа, только благодаря тебе я пробудился от обманчивого сна, мешавшего мне узнать о моем позоре. Только тебе я обязан тем, что сбросил гермо, в которое запрягла меня неверная женщина, и могу вновь стать свободным, ничем не скованным человеком». Понто, как мне отблагодарить тебя? Никогда, никогда не покидай меня, я буду заботиться о тебе, как о своем самом лучшем, самом верном друге. Только ты сможешь меня утешить, когда я стану отчаиваться при мысли о моей злосчастной судьбе. Эти трогательные излияния, благородные и в то же время благодарной души, были прерваны кухаркой, ворвавшейся в комнату с бледным, расстроенным лицом и принесшей профессору ужасную вещь что госпожа профессорша лежит в страшнейших судорогах и вот-вот испустит дух. Профессор полетел вниз. После этого я несколько дней почти не видал моего хозяина. Забота о моем пропитании, которое обычно любовно брал на себя сам профессор, была поручена кухарке, и эта ворчливая мерзкая особа с неохотой приносила мне вместо прежних вкусных кушаний самые скверные Почти несъедобные куски. Иногда она совсем забывала обо мне, и я был вынужден попрошайничать у добрых знакомых и даже отправляться на охоту, чтобы утихомирить свой голод. В однажды, когда я голодный и обессиленный, свесив уши, бродил по дому, профессор уделил мне внимание. «Он то!» — воскликнул он, улыбаясь и сияя, Точно само небесное светило. Понто, мой старый честный пес, где же ты пропадал? Неужели я так долго тебя не видел? Я уверен, что тебя, вопреки моей воле, совсем забросили кормили, как попало. Но иди, иди же ко мне, сегодня я накормлю тебя сам. Я тут же последовал за благосклонным хозяином в столовую. и встретила госпожа профессорша, цветущая, как роза, тем же солнечным сиянием на лице, что и у господина с супругом. Они были так нежны с друг другом, как никогда до этого. Она называла его «мой ангел», а он ее «моя мышка». И при этом оба миловались и целовались, словно голуби. Радостно было смотреть на них. Милая госпожа профессорша была приветливой со мной, Ты можешь себе представить славный мур, что при моей врожденной галантности я сумел повести себя с изящной учтивостью, разве мог я предчувствовать, что меня ждет. Мне самому было бы очень тяжело, а главное, тебя утомило бы, если бы я подробно рассказывал тебе о всех коварных шутках, которые сыграли со мной мои враги, чтобы погубить меня. Я, ограничусь всего несколькими необходимыми штрихами, чтобы нарисовать тебе верную картину моего безрадостного положения. Моего хозяина была привычка за едой отпускать мне мои обычные порции супа, зелени и мяса в углу столовой возле печки. Я ел так благопристойно, так опрятно, что на полу никогда не было даже малейшего жирного пятнышка. Поэтому я пришел просто в ужас, когда однажды за обедом Моя миска, едва я к ней притронулся, разлетелась в куски, и жирный бульон пролился на красивый паркет. Профессор гневно набросился на меня с грубой бранью, и на побледневшем лице профессорши, хоть она и старалась меня оправдать, тоже можно было прочесть сильную досаду. Она выразила мнение, что отвратительное пятно нельзя будет вывести, так что придется уж соскоблить это место или поставить новую плитку. Профессор питал глубокое отвращение ко всяким таким починкам. Он слышал уже шум рубанков и молотков столярных подмастерьев, и таким образом все участливые оправдания профессорши только дали ему как следует почувствовать последствия моей мнимой неловкости и доставили мне кроме брани несколько добрых пощечин. Сознавая свою невиновность, я стоял совершенно смущенный и совсем не знал, что думать и что сказать. И лишь когда эта история повторилась, я заметил коварство. Мне ставили полуразбитую миску, и она при малейшем прикосновении неизбежно разлеталась в куски. Больше я не смел заходить в столовую. Пищу мне выносила за двери кухарка но так скупо, что я гоним и голодом вечно искал, где бы стибрить хоть кусок хлеба или какую-нибудь кость. Из-за этого каждый раз поднимался страшный шум, и мне приходилось терпеть упреки в корыстной краже, когда речь могла идти только об удовлетворении и насущных потребностей. Дело пошло еще хуже. Кухарка, подняв крик, пожаловалась, что у нее из кухни исчезла целая баранья нога, и что, конечно, виновник пропажи я. Эта история, как одно из важнейших домашних происшествий, дошла и до профессора. Тот сказал, что он никогда прежде не замечал во мне наклонности к воровству, и что шишка воровства у меня совсем не развита. Невероятно так же, чтобы я один управился с целой бараньей ногой, не оставив никаких следов. Стали искать, и нашли в моей постели остатки баранины. Мур, слушай, клянусь тебе, положила лапу на сердце, я был совершенно невиновен, мне никогда и в голову не приходило класть жаркое. Но разве помогли мне клятвы моей невиновности, если улики были против меня? Профессор разгневался, тем более, что он уже принял мою сторону и теперь увидел себя обманутым в своем хорошем мнении обо мне. Я получил здоровую взбучку. С тех пор. Чем сильнее давал мне почувствовать профессор свое отвращение, тем приветливее была со мной госпожа профессорша. Она гладила меня, чего прежде никогда не делала, и даже почивала иногда лакомым кусочком. Как мог я подозревать, что все это только лицемерный обман, и все же это скоро обнаружилось?